Глава 9. Катер бодро шел уже около часа, резал тяжелую коричневую толщу торфяной воды, все больше отдаляясь от жилых земель и приближаясь к скорбному редколесью, призраком, висевшему на остатках суши. Здесь топь наползала на сохранившиеся кусочки земли, жрала снизу почву, сохнувшие деревья лишались твердой поверхности и со временем валились, создавая непролазный бурелом или просто застывались серыми тенями, опираясь на лежащих внизу собратьев. Марчничок, однако», — подал голос, молчавший с минуты отплытия Мамыкин. «А лодка нам зачем?» Посмотрев на Николая Ивановича, поправляющего стоящие на полубе ящики, криминалист кивнул на прицепленные позади катера на жесткой сцепке суденышко. Да потому что я не собираюсь идти туда, куда ваша начальница хочет. Довезу еще немного, и все, Оттуда сами. Мужчина глянул на окно рубки, где за штурвалом стоял Петя, и, махнув рукой, негромко крикнул. — Петя, пригашивай помаленьку надо место найти, где их на лодку ссадить». «Это что значит садить? поменялся в лице Мамыкин. «Это значит, что дальше на корм рыбам или кто там в болотах водится», — раздраженно сказала Варвара. «Мы пойдем самостоятельно и, что самое смешное, добровольно». Катер стал потихоньку сбрасывать скорость, притерся боком к торчавшей опушке леса, сохранившейся только потому, что широкая протока отсекла этот клочок земли от застрявшей в болоте чаще. «Но ну, считает последняя твердыня», — цыкнул Николай Иванович, легко соскакивая с катера и показывая вперед, куда текла река, петляя между темнеющим чистоколом деревьев. «Дальше мертвые леса, там везде топь, Нужно очень аккуратно идти. Везде только на лодке или по стволам. Там суши точно нет. Здесь такое...» Он поморщился и тише добавил. «Гиблое место. Не суются сюда люди». «А где Стефани?» Вдруг спросил он, поняв, что рассказывает байки тем людям, кто по собственной воле сюда бы точно не пошел. «Как где?» огляделся Мамыкин. Вроде там сидела. Он кивнул на лавку, которая стояла на носу судна. «Здесь я», — отозвалась Стев и вышла из-за бока ельника. Осматривалась. «Мы даже не заметили, как ты сошла», — проговорил Мамыкин. «Давайте не будем время терять», — Стев глянула на Селькупа. «Ждать нас не нужно». «Через два дня сюда подъезжайте. В это же время». «Два дня?» — ахнул Мамыкин. «Иначе не было смысла тащиться», — пожала плечами стев и перевела взгляд на Николая Ивановича. «А если не явитесь?» — глядя девушке в глаза, спросил он. «Я никого вызывать не буду. Все равно не найдут. А людей можем погубить». «Все будет хорошо», — не дрогнувшим голосом сказала Стев. «Хватит разговоров. Давайте в лодку вещи наши перегрузим». Переместив несколько рюкзаков, сложенную палатку и коробку на дно лодки, Николай Иванович молча махнул путешественникам рукой и крикнул Петьке. «Домой поехали, хватит тут околачиваться». Мамыкин с Варей стояли на узкой ленте относительно твердого берега, Грустно смотрели вслед скрывающемуся за поворотом к катеру и, переглянувшись по одному, перебрались в лодку, где уже разместилась Стеф. Ты хорошо знаешь эти места? Негромко спросил криминалист. Разберемся. Глядя вперед, бесцветно отозвалась Стефани. Жутковато здесь. Передернула плечами Варя. Ребята, взмолилась Стив. Прекратите уже ныть. Я поняла, что вам страшно, неуютно, и вы меня ненавидите. Но от этого легче не станет. Доделаем дело, вернемся, и все. Больше вы мне ничего не должны. Я просто оставлю вас в покое. Ты, она указала на криминалиста, уползешь в уют своей лаборатории и понятных мест происшествий. А ты? Стев посмотрела на Варвару. Пойдешь делать. Ну, что ты там обычно делаешь? «А почему не провести нормальное расследование?» — с вызовом спросила Варвара. «Ну, по-моему, тебе участковый все доступно разъяснил, когда ты с сестрами в лесу встретилась. Я, Варя, так и вижу, как ты возвращаешься в Питер, идешь к большому начальству и говоришь, что видела призраков. Хорошо, а если взять в свидетели местное население? Им-то тоже, наверное, неохота с такими паранормалочками рядом жить». «Да никто нам там не поможет. Во-первых, они все боятся до Во-вторых, они все замазаны. Каждый что-то с этой сделки с нечестью получает». Грубо оборвала ее Стев. «Прямо-таки вот все замазаны вокруг», всплеснул руками Мамыкин. «Скорее всего, да. Люди напуганы, потому что здесь нечесть просто встает в полный рост и красуется» но даже она прекрасно понимает, что нельзя до бесконечности людей страшилками мучить. Отключается самосохранение, и человеку становится все равно. Но можно за хорошую мзду небольшие человеческие хотелочки исполнять, и тогда на этой карусели можно будет кататься до бесконечности. Но это же просто смешно. Не знаю как, но информация бы точно просочилась. О чем? Стев перевела на него насмешливый взгляд. «О том, что они все кормятся с рук тех, кого не существует? О том, что люди несут свои проблемы к местным знахарям и знахаркам, а те потом идут с дарами к какой-нибудь колдуй поляне? Ты серьезно думаешь, что кто-то будет это обсуждать? Нечисти очень удобно быть невидимой и несуществующей. Помнишь, как сказал Бадлер?» «Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что его не существует». «Стефани, а ты вот серьезно считаешь, что здесь правит бал нечисть?» Несколько брезгливо спросил Мамыкин. «Я соглашусь с сектой, с какими-то религиозными фанатиками, но всерьёз подумать, что в этих болотах сидят кикимры, это просто смешно. Ты втянула нас в авантюру». — зло сказал мужчина. — Потому что так преступления не расследуются. — Хотя, конечно, откуда тебе знать, ты же не следователь. Плюнул словами криминалист и, дыша злобой, отвернулся от смотрящей вперед Стефани. Мамекин с отвращением вглядывался в коричневое стекло воды, провожал взглядом редкие сухие листики, тянувшиеся за общим потоком, И внутри себя клял последними словами затею с лабораторией. Он и тогда знал, что придется расплачиваться, когда Стев вдруг предложила ему, рядовому криминалисту, заведовать целым экспертным центром, точнее, быть ведущим специалистом, потому что администрированием занимался отдельно нанятый человек, которого Мамыкин видел довольно редко. Ну а теперь, значит, пришла пора расплаты. И сейчас Рудольф был уверен, что живыми они из этих топий не выберутся. Мрачное настроение Мамыкина было почти на нулевой отметке. Внутри у него все время болтыхался страх, раздражал хрусткий холод, который уже не могло растопить затухающее перед зимой солнце. Кое-где даже виднелась молодая наледь, наросшая на воде, в тех местах, куда совсем не доставало дневное светило. Тонкий, едва различимый лед цеплялся за сухие травинки, вешал на них белый иней и пытался продвинуться вглубь воды, но сил ему еще не хватало, и дальше вода была свободной. Здесь даже болтались почерневшие листья кувшинок и свернутые конвульсией умирания стебли, которые когда-то были украшены цветами. Под ними, так же как и везде, навалом лежали утонувшие деревья, густо заросшие водорослями и волнующиеся от подводных течений. На мгновение Мамыкин залюбовался подводным танцем растений, а в следующую секунду он понял, что смотрит в глаза парящей в этом потоке женщины. Заворожённый, он словно всматривался в стереокартинку, где из разрозненных линий складывался осмысленный рисунок. Волосы этой женщины — Вальсировали вместе с зеленым ковром подводных растений. Глаза были отражением падающих в воду листьев. Приоткрытый рот улыбался и словно хотел что-то сказать Мамыкину, а ладони, прижатые с обратной стороны поверхности воды, как будто пытались поднять непосильную ношу и вырваться наружу. В одно мгновение Мамыкин почувствовал, как страх накидывает лассо на его шею, и душит до синевых губ, не давая протолкнуть воздух в легкие. Судорожно хапнув открытым ртом воздушной смеси, Мамыкин расширенными от ужаса глазами уставился на Стев и сразу же отскочил от нее, чуть не перевалившись через низкий борт лодки. не сидела бледная, как мраморное изваяние, кожа вокруг глаз стала сродни угольной, а губы налились красной краской. «Что с тобой?» — рыкнула Стефани, переводя на него невидящий взгляд. Мамыкин протяжно взвизгнул, стрелой взмыл вверх, взмахнул руками, стараясь удержаться на месте, и по самую макушку ушел в холодную реку. Мокрая стужа мгновенно облепила его со всех сторон, забралась под одежду, свернула судорогой, перебитой в детстве сухожилие на ноге. Возмущенная неожиданным вторжением, Тина со дна поползла в нос, старалась пролезть в рот, а перед глазами пространство вилось в сумасшедшем вихре, сотканном из пузырьков воздуха, оторвавшихся водорослей и палых листьев. Сквозь все это безумие Мамыкин вдруг увидел, как к нему тянутся две костлявые руки, обтянутые словно перчатками сморщенной кожей, как, раздвигая занавеси утонувших стеблей травы, из-под завала деревьев появляется то самое лицо, что он видел недавно. Мужчина хотел закричать, но лишь только он приоткрыл рот, как глотку забила речная вода, и он почувствовал, как баба, плавающая рядом с ним, тянет его куда-то за руки. Огромной тенью, ломая поверхность воды, Внутрь провалилась одна из коробок, стоявших на борту лодки. Стефани, скинув ее, обернулась к дрожащей Варваре и крикнула «Держи лодку на месте, я за ним! Будь наготове, поможешь мне Мамыкина вытащить!» Стефани бросилась вниз и, держась за стоящей вертикально ветви утонувшего дерева, зависла между задыхающимся криминалистом и сидящей под корягой нечистью, Стеф просто смотрела на нее, пока та изучала гостью, потом нежить лязгнула напоследок острыми зубами и уползла обратно, дожидаться следующую жертву. Стефани нырнула глубже в то место, куда на дно оседал потерявший сознание Мамыкин, она схватила его шею в кольцо руки, оттолкнулась от дна и, широко загребая воду, поплыла к поверхности — Вытащив голову мужчины на воздух, Стев быстро сориентировалась и крикнула Варваре. «Вон там вроде можно пришвартоваться!» Она показала на темный ельник, кругом вдававшийся в топь. «Времени лезть в лодку нет, я буду держаться за борт, ты заводи мотор и быстро поплыли туда!» Варвара быстро сообразила, что от нее требуется, и, стараясь не смотреть в то место, где над водой бледным, безвольным пятном болталось лицо Мамыкина, просто завела лодку и поплыла вперед. Девушка отключила все мысли и просто сосредоточилась на том, чтобы как можно безопаснее и быстрее доставить Стев и Мамыкина к берегу. Как только лодка воткнулась носом в мягкий, поросший длинной травой скос берега, Варвара заметалась взглядом, пытаясь понять, куда привязать ведомый течением транспорт, но до любой маломальски надежной опоры было не дотянуться. «Варя, да прыгни ты уже на берег, мне одной его не вытянуть!» — гаркнула Стефани. Варвара, растерявшись, побежала, неловко перешагнула по клажу, разложенную посреди судна, сделала широкий шаг и, оттолкнувшись от борта, приземлилась на танцующую под ногами почву. В этот момент Варвара осознала, что лодка осталась без привязи к берегу, и, обернувшись, увидела, что судно уже колышется на волнах в метре от берега, а Стефани, выбрав спасение Мамыкина, задыхаясь, тащила его из воды. «Да держи ты его!» — рявкнула на неподвижно стоявшую мечену Стеф. Ухватив неподвижный камень тела Мамыкина, Варя, упав на колени, стала тянуть его на себя, а Стефани, быстро вскарабкавшись на берег, скинула куртку и, повернув Мамыкина на бок, подставила ему под спину колено и сунула пальцы куда-то под ребра. «Варя, лодка!» — отрывисто сказала она, краем глаза увидев, что Мечина зачарованно стоит и смотрит на ее манипуляции. Варвара, очнувшись, беспокойно огляделась, потом на секунду закатила глаза, быстро сбросила одежду и, подбежав к берегу, нырнула в спокойную гладь ледяной осенней воды. С трудом вытащив голову из заглушающего странными звуками потока реки, Варя, стуча зубами, как можно быстрее поплыла в сторону медленно движущейся лодки. Догнав судно в два грибка, Девушка вцепилась в борт и попыталась забраться внутрь, но силы рук не хватало, и Варя, оглянувшись в сторону берега, выдохнула. «Вот нафига мне все это?» Выдернув с носа лодки веревку, девушка привязала его к запястью и, неловко гребя, поплыла в обратную сторону, чувствуя, как холод воды проникает под самую кожу. Стефани же ждала, пока Мамыкин выплюнет последнюю воду, И вдохнет полной грудью в воздух, и только после этого разрешила ему лечь на спину, а сама побежала к берегу посмотреть, где Варвара. Давай руку! хрипло сказала Стев, проваливаясь по колено в воду, чтобы помочь Варе. Добравшись наконец до сухого места, Варя повалилась на землю, выпустила из слабых рук веревку и простонала. Как же холодно, как же холодно! Не лежи! крикнула Стефани, притягивая лодку. «Вставай срочно! А ты...» Она кинула взгляд в сторону Мамыкина, который сидел на земле и озирался по сторонам, вращая глазами. «Раздевайся! Снимай мокрую одежду! И оба ищите хворост! Нужно срочно согреться и просушиться!» Варя перекатилась на живот, воткнула негнущиеся ладони в колкую сухую траву, поднялась и пошла, пошатываясь к поваленному сухому дереву. Мамыкин, бросив мокрый кулек одежды прямо на землю, поплелся за ней и, когда подошел, прошептал. «Варя, надо сваливать, здесь что-то нечисто. Я такое видел!» «Я тоже видела!» Тяжело дыша, хрипло ответила девушка. «Но поверь, без Стефани нам не выбраться из этой передряги». Вечер старательно натягивал темные покрывала на уставшее сзади небо, тщательно ляпал черными красками пространство, и вскоре остался виден только круг света от большого, пышущего жаром костра. Люди, сидевшие вокруг, скребли ложками глубокие железные тарелки, макали хлеб в терпко пахнущую чесноком и специями домашнюю тушёнку, собранную им с собой в дорогу. Мамыкин шумно отхлёбывал горячий чай, сдобренный коньяком, И вскоре все начали оттаивать и приходить в себя после дневного происшествия. «Стефани!» — неохотно начал Мамыкин, который не хотел вспоминать о том, что видел под водой. «Что это было?» «Так сходу и не разберешься», — пожала плечами Стеф и собрала тарелки. «Пойду ополосну». «Давай я», — Варя подняла на нее глаза. «Не стоит вам к воде в такое время подходить», — опасно. А тебе? И мне, вставая, сказала Стефани. Но я больше знаю и дальше вижу. Стефани скрылась в темноте, шаги ее затихли, и сейчас был слышен только плеск воды и постукивание металлических чашек друг о друга. Мамыкин чувствовал, что усталое тело и мозг, разорванные в клочья новой информацией, просто кричат о том, что нужно поспать. Варя же тревожно прислушивалась к темноте. После вынужденного купания в реке ее не оставляло тяжелое чувство чьего-то незримого присутствия. А после того, что она видела накануне, девушка даже представить себе боялась, какие странные твари могли их окружать. Мамыкин начал придремывать, как вдруг со стороны давно умершего леса послышались шаги. Криминалисты Варвара тревожно переглянулись. Девушка поджала под себя ноги, вцепилась в руку мужчины и тонким голосом проблеяла. «Стеф!» «Тише ты!» — одернул ее Мамыкин и, подтолкнув плечом, показал, что нужно отползти за палатку, где их точно никто не заметит. Быстро перебирая ногами, Мамыкин с Варей скрылись за брезентовым шатром и, затаив дыхание, стали всматриваться в непроглядную темноту, откуда слышались шаги. «Что случилось?» — позади них послышался шепот Стефани. «Ходит кто-то», — еле слышно отозвался Мамыкин. «Я не слышу», — покачала головой Стефани. Но в следующую секунду хруст веток послышался уже ближе, чьи-то шаги беспокоили тишину практически на границе тьмы и света, и в следующую секунду Варя судорожно сжала руку Мамыкина, потому что они явно увидели, как продавился влажный мох, сформировавшись под изгиб ступни, и медленно выпрямился. Потом шаги стали удаляться и вскоре совсем затихли. Мамыкин, судорожно выдохнув, коротко выругался. Варя суетливо поправляла волосы, дергала молнию куртки и шарила глазами по земле, тихо приговаривая. «Вы это тоже видели?» «Ведь видели? Я не одна это видела!» «Приди в себя!» Наконец оборвала ее Стеф. «Мало ли кто здесь может на болотах водиться. Места совсем глухие, и для того, кто не хочет, чтобы к нему лезли с распросами, на этих задворках мира можно с комфортом устроиться. Мы отсюда живыми точно не выберемся», помотал головой Мамыкин. «Стефани, давай прямо сейчас сядем в лодку и свалим отсюда!» «А ты уверен, что мы разберемся в какую сторону плыть? Или не напоримся на коряги, торчащие из воды?» — спокойно спросила она. «Я уже не знаю, что лучше — просто утонуть или быть сожранным неизвестным чудищем или простым медведем». «Но утонуть ты сегодня уже пытался», — фыркнула Стев. «Слушай, Мамыкин, заканчивай ныть, это уже невыносимо». Смирись с реальностью и продуцируй энергию в положительном ключе. Тем более, если неизвестная живая единица прошла просто по краю, то явно ей мы были неинтересны. Не факт, что нас даже увидели. — В смысле? — не поняла Варя. — Ну, какое-нибудь там другое измерение, — помахала руками Стефани. — Давайте спать. Точнее, вы спать, а я подежурю. «А тебе спать не нужно? Может, лучше я?» Отчаянно борясь со сном, проговорил Мамыкин. «Иди спать», — усмехнулась она и, бросив на землю коврик, опустилась возле костра на землю. Утро принесло дождь и серый рассвет. На мутной пелене неба ветер надорвал тонкую полоску, через которую едва пробивалось солнце, но вскоре стерся и этот намек на хорошую погоду. Остаток ночи прошел спокойно, и Стефани, собрав немного хвороста, снова разожгла лучину костра, но немного сдвинула в сторону с того места, где они тлели всю ночь, и вскоре на пепелище поместился большой железный чайник. Женщина щедро насыпала кофейную пудру в помятый сосуд, налила воды и, обложив его горячими головнями со всех сторон, присела на место. «Доброе утро!» Громко сказала она, когда услышала шевеление в палатке. А сколько времени-то? Из-под брезентового полога высунулось посеревшее помятое лицо Мамыкина. Часов семь, Стеф обернулась к мужчине. Буди варю, нужно завтракать и дальше делами заниматься. Нам еще долго плыть сегодня. Сейчас лицо ополосну. Потягиваясь во весь рост, Мамыкин широко зевнул, сделал шаг к реке, но вдруг в мозг остро воткнулись воспоминания вчерашнего дня, и он в нерешительности остановился. Вон вода в бутылке. Без слов, поняв его беспокойство, проговорила Стефани. Спасибо, вяло отозвался криминалист. Я надеюсь, сегодня мы уже в свою сторону поедем, так сказать, на выезд из этих мест. Тогда в чем смысл вообще сюда ехать? Нет, сейчас завтрак и вперед, если повезет, то к вечеру на эту стоянку успеем вернуться. Ещё одну ночь в этом аду я не выдержу!» Вдруг в сердцах крикнул Мамыкин. «Не хочу, не буду, даже не уговаривайте!» Не собиралась. «Если ты так отчаянно хочешь вернуться, то тебе нужно идти направо, а мы с Варей поедем дальше». Сухо оборвала его истерику Стев. Импровизированный кофейник закипел, из носика стала виться ароматная струйка, крышечка немного поднялась, и по закопчённым бокам чайника поползла коричневая пена. Стефани плюнула под ноги, схватилась за горячую ручку и быстро переставила чайник на землю, где было похолоднее. — Варя, да вставай ты уже! — рявкнула она в сторону палатки. — Надоели вы мне оба, Все равно как в детском саду. — Чего ты встал? Гаркнула она, глядя на Мамыкина. Иди морду свою мой, или что ты там хотел делать? Потом есть иди!» «Нашли себе няньку-кухарку. Раз в жизни хочешь что-то по-человечески сделать, хрен!» Громко ворчала Стев, разогревая тушенку и реже хлеб. «Варя!» Крикнула она еще раз внутрь палатки, но в ответ было молчание. «Где она?» Увидев, что в палатке пусто, спросила Стев э, -э Мамыкин почесал затылок, — «там вроде была». «Так вроде или была?» — зло спросила Стефани. «Ну, я ж с ней не в обнимку спал. И потом ты на выходе сидела. Плохо, что не в обнимку». Стефани вскочила на ноги, быстро обошла палатку со всех сторон и стала рыскать глазами по лесу, пытаясь понять, что произошло. Она за всю ночь никуда от места стоянки не уходила, только когда уже рассвело, дошла до старого дерева за дровами, но сразу же вернулась. Вряд ли Варвара могла быстро и бесшумно ускользнуть, да и куда она могла деться? Варя, негромко сказала Стефани. Варя, повысив голос, добавила она, и в следующую секунду они стали звать девушку на перебой с Мамыкиным. Стефани металась по суше, проглядывая редкий лес. Мамыкин выбросил из палатки все вещи, осмотрел следы внутри и снаружи, но девушки нигде не было. Через несколько минут мужчина с женщиной встретились возле палатки. Мамыкин шумно дышал и пучил глаза, а Стефани пыталась усмирить волнующийся мозг. — Ну что делать-то? — активно жестикулируя руками, спросил Мамыкин. Ну, во-первых, вспомнить, что ты криминалист. Смотря на горку вещей, валявшуюся возле палатки, сказала Стефани. Ты же лучше всех разбираешься в следах. Так вот займись своими прямыми обязанностями, а я пока подумаю. Мамыкин попытался открыть рот, но Стеф сделала жест, чтобы он замолчал и отошла подальше, дабы не вступать в разговоры. Варя была девушкой импульсивной и вполне могла выкинуть что-нибудь в этом духе, но, как уже говорилось, болото ошибок не прощает, и если она пошла прочистить мозг, то вполне могла угодить в топь, и они ее уже точно не найдут. «Иди сюда!» — крикнул вдруг криминалист, и Стефани поспешила к тому месту, где он ползал по земле на коленках. «Что тут?» «Вот». Мамыкин поднял с земли камушек. «И что?» «Ну, я не вижу здесь дороги или асфальтоукладчика, а это асфальтовая крошка. Странно, что она здесь делает. Пыли почти нет, сверкающие грани остались, значит, совсем недавно кто-то обронил». оборонил. «Ну вот», — одобрительно сказала Стефани, — «собрался, и сразу результат. А от истерики твоей только головная боль, а ты можешь определить, куда отсюда двинулись?» «Туда». Мамыкин четко показал в сторону загустения леса. «Вон, веточки надломлены, остов трав согнут. Тогда пошли». Стефна скоро плеснула горячего кофе в стаканы, намазала подгоревшую тушенку на запекшийся до хруста хлеб и, вручив Мамыкину скудный завтрак, стала кидать в рюкзак самые необходимые. «Стефна скоро плеснула горячего кофе в стаканы». Намазала подгоревшую тушенку на запекшийся до хруста хлеб и, всучив мамыкину скудный завтрак, стала кидать в рюкзак самое необходимое. «На, ешь! Мало ли что нас впереди ждет. Я беру только то, что может пригодиться». Проскочив твердую почву, Стефани затормозила перед широкой болотистой полосой, которая отделяла участок, где они разбили стоянку, от густого леса, по странной причине сохранившегося во всей красе, словно и не было вокруг вязких топей. «Надо туда перебираться», — со вздохом сказала Стефани. «Я не умею по болотам ходить», — потряс головой Мамыкин. «Научу. «Ну, Иди за мной след вслед. Стефани сконцентрировалась, прикрыла глаза и, словно войдя в туман транса, пошла вперед. Мамыкин не отставал от нее, — Он слабыми ногами делал осторожные шаги, еле удерживался от вскрика, когда почва под нажимом ступни проваливалась вниз и поминутно вертел головой, потому что ему казалось, что за ними кто-то крадется. «Стеф, у меня странные чувства». «После», — отстраненно сказала шедшая впереди женщина. «Но мне кажется, что за нами кто-то идет». Все больше нервничая проговорил Мамыкин. Сейчас ему было даже страшно поворачивать голову, но Стев, в какой-то момент, видимо, почувствовав, что последняя смелость покидает Мамыкина, остановилась и взяла его за руку. «Мы пришли. На болоте за нами шел Сагледатый. Он здесь живет. Это он вчера мимо нас ходил, просто пришел посмотреть, что мы там делали». Они безобидные, если их не трогать и не мусорить в местах, где они живут. «Кто?» — поперхнувшись, спросил Мамыкин. «Но «Ну, если тебе понятнее будет, это сторож местных ворот. Сейчас мы на землях, где живет много разного народца, но это не значит, что все они поголовно хотят тебя сожрать. Среди них есть те, кто светиться не любит и вообще предпочитает держаться подальше от нас». Класс! — взвизгнул Мамыкин. — Я по приезде вынужден буду пройти курс реабилитации в психушке. — Ну, это по желанию, — коротко сказала Стев. Контора оплатит. Дальше топь перестала чавкать под ногами, преобразовавшись в твердую почву, и путники углубились по едва различимой тропинке туда, где между деревьями мелькал просвет. — Здесь живет, что ли, кто-то? — Мамыкин испуганно оглядывался. Дорожка вроде натоптана. Сейчас узнаем. Дальше им стали попадаться черепа мелких животных, насаженные на ветки и сучки, кое-где сверкали маленькие зеркальца, приколоченные прямо к деревьям, валялись грязные поломанные игрушки. Это что? Скорее всего, Игоша. Мне прям сразу все понятно стало. Что-то типа мелкого демона. Обычно они вырастают из мертворожденных или нежеланных детей, которых убили. Этого, наверное, здесь на болоте и умертвили. Тихо проговорила Стев, осторожно оглядываясь. Они обычно далеко от места, где приняли смерть, не уходят. Если он увел Варю, значит, чары напустил и ребенком притворился, а наша пионерка, конечно, побежала мальца спасать. «Я реально это слышу?» Мамыкин закрыл лицо руками. «Игоши, фигоши, нечисть, демоны, люди, куда я попал?» Тихо проскулил криминалист. «Заткнись», — коротко приказала Стеф. На поляне прямо перед ними из камней был сложен квадрат, внутри него стоял стол, сделанный из досок. Два пенька, изображающие стулья, Даже пустое пластиковое ведро с воткнутыми внутрь давно завязшими кувшинками и еще каким-то гербарием. О, жилище себе обустроил. А Варя-то где? Вдруг Мамыкин больно ткнул Стев в бок и показал настоящего между деревьями ребенка. Плечи мальчика вздрагивали. Он всхлипывал и рисовал носком рваного сандалика на земле какие-то символы. Мамыкин сделал шаг вперед, но стев его остановила и тихо подошла к малышу. «Эй!» «Здравствуйте!» — мальчишка развернулся, размазал слезы по грязным щекам и снова всхлипнул. «Я потерялся. Тётенька меня нашла, а потом ушла куда-то». «А какая она была?» Вмешался Мамыкин и сделал шаг вперед. В ту же секунду лицо мальчика вдруг развалилось на две части, изо рта высунулся длинный раздвоенный язык, протиснувшись между тремя рядами зубов, глаза вывалились из орбит, и он ринулся на Мамыкина. «Не дай ему себя укусить!» — заорала Стев и бросилась на перерез — Ищи варю, она точно недалеко, он ее охраняет. Стеф вцепилась и гоша в плечи, но юркое существо моментально ее стряхнуло, завизжало тонким голосом и бросилась в догонку за мамыкиным, с которым легко могло справиться. Стеф не успела схватить с земли палку и, пока бежала вслед за ним, лупила Игошу по голове, но это никак не мешало нечести нагонять криминалиста. Наконец Стеф удалось. Прыгнуть вперед, уцепиться нежити за ногу и уронить его на землю. Криминалист в растерянности остановился, но Стеф, задыхаясь и удерживая извивающуюся сущность, заорала. «Мамыкин, гадина, не стой столбом! Я долго его не удержу! Варю ищи! Вон там зеркало большое висит! Может, у него там будуар?» Стеф ударила изрыгающее проклятие существо по морде и выдавила из себя а ты молчи. Потом она закрыла глаза и стала тихонько бормотать на первый взгляд бессвязные слова, под колыбельную которых Игоша начал успокаиваться, движения его стали сонными, и, наконец, он затих. «Она здесь!» — крикнул из-за елки Мамыкин. «Тащи ее к тропе, я сейчас!» — мрачно сказала Стефани, глядя на Игошу, приобретавшего черты ребенка. «Что ты собираешься делать?» Дрогнувшим голосом сказал Мамыкин. «Доделывать работу его родителей». Стефани вытащила из-за пояса короткий нож, присела на колени возле распростертого тела, подождала, пока облик мальчишки станет совсем прежним, и медленно воткнула ему лезвие в сердце. «Я тебя отпускаю». Прошептала она и, не оглядываясь, ушла. Когда они приволокли еле живую Варю обратно к месту стоянки, Стев рухнула на землю и долго лежала, глядя широко раскрытыми глазами в темнеющее небо. Она знала, что ее оплошности нет прощения и что теперь придется платить слишком высокую цену за то, что она сделала. Хорошо, хоть Варя пока была без сознания, так будет проще. Брывком сев на земле, Стефани посмотрела на совершенно потерянного Мамыкина и глухо спросила. «У тебя ведь была клиническая смерть». «Да», — дрожа и еле ворочая бледными губами, сказал Мамыкин. «Мне восемнадцать исполнилось, перегуляли с друзьями, я чуть не утонул в Неве». «Я знала, я, как тебя увидела, сразу знала. И про Варю все знала. Вы меченые!» Она помолчала. «Если бы в детстве, то еще ничего. И теперь у тебя нет другого пути. Никого просто так обратно не возвращают. Что ты хочешь сказать? Прости меня, если сможешь». «За что?» «Я могу защитить вас только одним способом», — тихим голосом проговорила Стив. «Убив». Гортанный крик сломал ночную тишину болот, вскрыл потаенные места птичьих ночевок, и птахи испуганно разлетелись прочь. Было слышно, как шумно пропорол лесную чащу отдыхающий лось, и даже небо откликнулось далеким раскатом грома. Курившийся над остывающим костром дымок струился вверх, вместе с ветром улетал в рассветное небо и серым призраком примыкал к шатающимся тучам. Ветер встряхивал мокнувший под дождем лес, гонял по поверхности реки осеннюю труху растений, теребил шарф на шее Варвары, с закрытыми глазами, лежащие на земле возле черного пятна кострища, и теребил воротник Мамыкина, валяющегося рядом. Везде была мерная тишина, нарушаемая иногда лишь протяжным громким криком, рождавшимся в глубине болот. Этот зычный тонкий возглас ледяной иглой вонзался в головы случайным путникам, предостерегал идти дальше, велел поворачивать назад. Болота не любили чужаков, здесь и своим-то не всегда были рады.